16. -е. Годы войны слились в единое целое. Стоунер прожил их, словно идя сквозь неистовую и почти невыносимую бурю. Голова наклонена вперед, челюсти стиснуты, ум сосредоточен на следующем шаге, потом на следующем, потом на следующем. Но при всей своей стоической выдержке, при всей внешней бесстрастности, с какой он преодолевал дни и недели,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 Первый раз она привезла сына, которому едва исполнился год, но его присутствие, похоже, нервировало Эдит, поэтому в дальнейшем Грейс оставляла его в Сент-Луисе у свекры и свекрови. Стоунер хотел бы видеть внука чаще, но он не говорил Грейс о своем желании. В какой-то момент он понял, что ее отъезд из Колумбии, а может быть и беременность,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 Грейс приехала на несколько дней погостить, и выглядела она неважно, под глазами круги, лицо бледное, напряженное. В один из вечеров Эдит рано легла спать, и Грейс с отцом, оставшись на кухне, вдвоем пили кофе. Стоунер попытался завязать разговор, но Грейс была беспокойна и рассеяна. Довольно долго они сидели молча, потом Грейс пристально на него посмотрела, дернула плечами и резко вздохнула.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 там судорожно принялась листать телефонную книгу и яростно набрала номер вернувшись на кухню сразу двинулась к буфету и достала полбутылки хереса взяла с сушильной доски стаканы почти до краев наполнила светло коричневым напитком так и не сев осушила стакан и вытерла губы ее слегка передернула прокис сказала она я терпеть не могу херис с бутылкой и стаканом вернулась к столу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 Он редко думал о прошлом или о будущем, о былых или грядущих разочарованиях и радостях. Всю энергию он сосредоточивал на текущем моменте работы и льстил себя надеждой, что наконец-то полностью слился со своим делом. Нечасто в те годы он отвлекался от работы, отдел текущей минуты. Иной раз, когда его дочь, словно переходя бесцельно из одной комнаты в другую, приезжала к ним в Колумбию,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 изящный и под прохладной ясностью суждений чувствовался скрытый жар. За словами, которые читал, он видел всю Кэтрин. Осознав это, он подивился тому, как отчетливо может ее видеть даже сейчас. Вдруг оказалось, что она рядом, словно он считанные секунды назад оставил ее в соседней комнате. В ладонях было ощущение, будто он только что притрагивался к ее коже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 Он расточал ее в слепые и глупые дни ухаживания за Эдит и в первые недели их брака. Полюбив Кэтрин, он расточал ее так, словно никогда прежде ему не доводилось ее расточать. Странным образом он наполнял этой страстью каждую секунду своей жизни и, пожалуй, расточал ее всего щедрее, когда делал это бессознательно. Это была страсть неумственная и не телесная.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 Его опять пригласили к декану, но на этот раз было указано время, и можно было понять, что разговор предстоит серьезный. Стоунер на несколько минут опоздал. Ломакс уже был на месте. Он чопорно сидел перед столом Финча, и рядом с ним был пустой стул. Стоунер не спеша подошел к стулу и сел. Потом повернул голову и поглядел на Ломакса. Тот невозмутимо смотрел прямо перед собой, презрительно подняв одну бровь.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 «Случай мы все должны признать крайне маловероятным», — сухо промолвил Ломакс. «Крайне маловероятным», — кивнув Финчу, подтвердил Стоунер. «Я искренне полагаю», — сказал Ломакс Финчу, «что если профессор Стоунер воспользуется возможностью уйти в 65 лет, это будет в интересах и кафедры, и колледжа».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 Не сводя глаз с Финча, Ломакс учтиво кивнул. «Наш коллега, безусловно, чересчур скромен. Я сам через два года, как требует правило, уйду с должности заведующего кафедрой. И, конечно же, постараюсь с толком использовать свои преклонные годы. Признаться, я с нетерпением жду отставки и досуга, которые она принесет. «Я надеюсь, — сказал Стоунер, — что проработаю на кафедре как минимум до этого знаменательного события.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 и пространно говорил о долгих годах добросовестной работы, о заслуженном отдыхе, о благодарности, которую все как один испытывают. Стоунер в ответ надел маску брюзгливого старика, назвал президента «молодым человеком» и притворялся, что не слышит. Под конец «молодой человек» кричал ему в ухо самым умиротворяющим тоном, на какой был способен.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 Он сказал Стоунеру, что нанялся в университетскую больницу на несколько лет, а потом займется частной практикой. У него было круглое розовое лицо, он носил очки без оправы, и нервная застенчивость, которая была ему присуща, внушала Стоунеру доверие. Хотя Стоунер в назначенный день явился чуть раньше указанного времени, в регистратуре ему сказали, чтобы он сразу шел к врачу.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 И, принимая во внимание симптомы и все это, он показал на стол, я могу посоветовать только одно. Он натянуто улыбнулся и с неуклюжей шутливостью объяснил Мы туда войдем и посмотрим, что у вас там такое. Стоунер понимающе кивнул Значит, рак. Видите ли, сказал Джеймисон, это очень многозначное слово. Оно может означать массу всего разного.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 «Ну, постойте, мистер Стоунер», — смущенно сказал Джеймисон. Он попытался усмехнуться. «Но давайте не будем торопиться с выводами. Всегда есть вероятность, ну, есть шанс, что это безобидная опухоль, доброкачественная. Или да много чего еще может быть. Мы ничего не можем знать наверняка, пока мы...» «Понятно», — перебил его Стоунер. «Когда вы хотите меня оперировать?» «Чем раньше, тем лучше», — с облегчением ответил Джеймисон. Больше, чем на два-три дня я бы не откладывал. Так скоро, задумчиво, почти рассеянно проговорил Стоунер. Потом посмотрел на Джеймисона в упор. «У меня к вам пара вопросов, доктор, и я настоятельно вас прошу ответить на них откровенно». Джеймисон кивнул. «Предположим, опухоль доброкачественная. Тогда составит ли большую разницу, если мы отложим на пару недель? «Ну», — неохотно сказал Джеймисон, — «будут боли, а в остальном нет. Очень большой разницы не составит, я думаю». «Хорошо», — продолжил Стоунер, — «теперь предположим у меня то, чего вы опасаетесь. В этом случае две недели составят большую разницу». После долгой паузы Джеймисон ответил почти сердито. «Нет, думаю, не составит». «Тогда...»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 Он слегка изменил диету, которую назначил раньше, прописал новые таблетки и назвал Стоунеру дату, когда он должен явиться в больницу. Стоунер ничего не чувствовал. Казалось, врач сообщил ему всего-навсего о мелкой неприятности, о небольшом затруднении, с которым ему, Стоунеру, надо будет справиться, чтобы как следует сделать все, что от него требуется. Ему подумалось, что...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 Финч рефлекторно улыбнулся в ответ. Глаза у него были усталые. «Садись, Билл, садись. Очень рад». «Я тебя надолго не задержу», — повторил Стоунер. Он почувствовал, что голос странно крепнет. «Дело в том, что я передумал насчет ухода на пенсию. Знаю, что причиняю неудобства. Извини, что так поздно, но я все же считаю, так будет лучше. В конце этого семестра я заканчиваю». Лицо Финча плавало перед ним, круглое, и изумленное. Какого чёрта, сказал он. Что, кто-то на тебя давит? Никто не давит, ответил Стоунер. Это мое решение. Просто, ну, я понял, что мне и правда нужен досуг, кое-для каких занятий. И отдых мне тоже не помешает, рассудительно добавил он.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 через два дня после того как он объявил об уходе в самый разгар рабочего дня ему позвонил гордон финч вил это гордон послушай тут есть маленькая проблема я хочу ее с тобой обсудить что такое недовольно спросил стонер ломакс он не в силах уразуметь что ты не из за него это делаешь неважно сказал стонер пусть думает что хочет погоди это еще не все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 Он понял, что не пыталась. Ее лицо было неподвижной маской, ноздри сужены, рот поджат, походка деревянная, злая. Он заговорил было с ней, но побоялся, что подведет голос. Почему она злится? Он не знал. Он давно ее такой не видел. Наконец она перестала ходить туда-сюда и повернулась к нему. Ее руки были опущены и сжаты в кулаки. Она спросила. Ну, так и будешь молчать?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 «Конечно, Билл. А как быть с этим торжественным обедом в пятницу? имея в виду, ты можешь его отменить». «Но «Ну, не отменю», — сказал Стоунер. Он улыбнулся. «Я думаю, это мой долг перед Ломаксом». Лицо Финча посетил призрак улыбки. «Я вижу, ты прям стал сварливым и вздорным стариканом». «Наверное, стал», — согласился Стоунер.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 Стоунер кивал в ответ. Финч больше помалкивал и внимательно поглядывал на Стоунера. Новый молодой президент, чьего имени Стоунер так и не запомнил, обращался к нему, виновнику торжества, непринужденно почтительным тоном. Еду подавали молодые студенты в белых пиджаках. Некоторых из них Стонер узнал. Он кивал им и заговаривал с ними. Гости опустили серьезные взгляды в свои тарелки и начали есть.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 Складки казались признаками не столько возраста, сколько повышенной чувствительности. Улыбка была, как всегда, обаятельно-сардонической, голос, как всегда, звучным и уверенным. То, что он говорил, доходило до Стоунера частично, как будто голос оратора то мощно наплывал из тишины, то снова в нее прятался. Долгие годы преданного труда, более чем заслуженный отдых, высокая оценка коллег... Он слышал иронию и понимал, что так Ломакс на свой лад после всех этих лет обращается к нему. Короткий сосредоточенный взрыв аплодисментов вывел его из полузабытия. Теперь, стоя рядом с ним, говорил Гордон Финч. Хотя Стоунер поднял на него глаза и напряг слух, он ничего не слышал.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 Он заявил, что университет с уходом Стоунера многое потеряет, подчеркнул важность традиций и необходимость перемен, выразил убежденность, что благодарность навсегда останется в сердцах тех, кого Стоунер учил. Смысла всех этих слов Стоунер не улавливал. Когда президент кончил, зал разразился громкой овацией, и на лицах появились улыбки. Когда аплодисменты утихли, кто-то крикнул Стоунеру тонким голосом «Вам слово!» Кто-то другой подхватил, и с разных сторон послышались побуждающие голоса. Финч шепнул ему на ухо. «Хочешь, я избавлю тебя?» «Нет», — сказал Стоунер. "Все нормально». Встав, он понял, что ему нечего сказать. Он долго молчал, переводя взгляд с одного лица на другое. Потом услышал свой невыразительный голос. «Я преподавал...»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 И Стоунер был рад, что ему не пришлось после всего, что было, вступать с ним в разговор. На следующий день Стоунер пришел в больницу, и до утра понедельника, на которой была назначена операция, он отдыхал. Большую часть времени он спал, и его не особенно интересовало, что с ним будет. Утром в понедельник кто-то ввел ему в руку иглу.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 Провел рукой по плотно забинтованному животу. Потом уснул. Ночью проснулся, выпил стакан воды и забылся до утра. Когда он пробудился, у койки стоял Джеймисон и держал пальцы на его левом запястье. «Ну?» — спросил Джеймисон. «Как мы себя чувствуем?» «Кажется, неплохо». Во рту было сухо. Он протянул руку, и Джеймисон дал ему стакан с водой.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 «Мы не сумели все удалить, что там есть. Понадобится лучевая терапия. Конечно, вы могли бы приходить и уходить, но...» «Нет», — сказал Стоунер и откинулся на подушку. Он опять почувствовал усталость. «Чем скорее, тем лучше. Я хочу вернуться домой».